за владельца домика, за мальчика с пальчик, как она ласково его величала. Пирожников теоретически не исключал возможности бракосочетания с Екатериной Прекрасной, но какая-то пружинка, какой-то винтик внутри неизменно удерживал его от этого шага. Скорее всего, эта пара была... По жена, как говорят современные психологи, парадоксом страсти, когда один из партнёров всё время пытается наступать, а другой, как зверь, чующий погоню, всеми силами старается ускользнуть. Ну так или иначе, но Евгений не соглашался узаконить отношения, не поддавался ни на какие лисьи хитрости, хотя даму свою содержал и лелеял. Даже вот невидимый случай не изменял ей, не покушался на девочек по вызову и разъездных секретаж. А может быть, он просто боялся СПИДа. У Лисицыной вскоре обнаружилась одна забавная страсть. Она проявляла удивительные способности к дегустации алкогольных напитков. Пробовала же она всё. от какого-нибудь абстрактного рислинга или мартеле до вполне конкретных фин шампань или метакси. Епирожников в свободное от дел фирмы время сопровождал свою боевую подругу в походах по винно-водочным отделам. Любовники набирали полные полители одного пакета изумительных по форме и содержанию ярких бутылок А Екатерина при этом пошучивала, что новое вино следует наливать в новые же меха. Сладкая парочка часто совершала фантастические автопробеги с одной окраины мегаполиса на другую. Они приобретали все новинки российского алкогольного рынка, а потом десантировались в доме мальчика с пальчик, где и разгружали свои пакеты, Простители Меха. После торжественной сервировки стола следовала дегустация по размаху достойная печальной известной римской императрицы Мессалины. После ужина лисица настановилась тихой и несчастной. Чаще всего она сначала плакала над своей неудавшейся жизнью, а потом засыпала спокойным сном ребёнка. К счастью, её оргии не заканчивались песнями или битьём бутылками о стены, а потому пирожников решил, что недостатки и причуды Екатерины вполне можно терпеть. Да и где найдёшь спутницу без недостатков? Вот такая боевая подруга и осталась во дворце ждать своего короля. Конечно, захаживала в дом пожилая женщина, помогавшая в уборке. Без условно, посещав владения Пирожникова, опытный садовник, любивший деревья больше, чем людей. Несомненно, как и все дома вокруг, этот был подключён к общей системе сигнализации с видеокамерой над воротами. Но хозяйкой, калифом на час, осталась Екатерина Лисицына. Студентка романа германского отделения филфака МГУ безупречно с классным произношением читавшая вслух надписи на этикетках французских, итальянских и испанских амброзий. Месяц в Сідне пролетел фантастически быстро. Евгений Перожников завёл множество деловых связей. Нашел чудесных партнеров, питавших генерированное жаждой эротики теплое чувство к России и новым русским. Окрыленный удачей, с атташе-кейсом, полным контрактов, проспектов и прожектов, он возвращался в Москву, причем примерно на неделю раньше оговоренного срока. Нельзя сказать, что он впал в глубокую ностальгию, толкнувшую его на этот преждевременный шаг, что он невыносимо соскучился по Екатерине, хотя звонил ей регулярно, несмотря на разницу во времени суток и года. Каждый раз слыша дежурный набор: "Всё хорошо, милый. Я просто умираю от тоски по тебе, мой мальчик".